Глава 18 Эй, ну, Хэс, почему ты никогда меня не слушаешь? Вот же ты идиотка, Хэсси! Очнись же! Голос Алластера и мертвого поднимет, причем не думаю, что это в переносном смысле. А я была живой и очнулась, когда он принялся едва ли не орать мне в ухо. Еще и руку на живот положил, прямо под майку. Рука оказалась теплой, даже горячей и мне не нравилось, что от прикосновения внутри разливалось нечто приятное и тягучее, как темный мед, сладкий и с легким оттенком горечи. «Лапы!» — я открыла глаза и повторила. «Убери лапы!» Алластер немедленно отдернул руку и даже поднял ее кверху. Подумал и поднял вторую, помахал ими. «У меня руки, милая! Лапы — это лексу в его второй ипостасе!» Как ты себя чувствуешь? Мозги не превращаются в кисель? Не тошнит? Кожа не отслаивается? Не хочется орать от кошмаров? Заткнись! Я сделала большие глаза, но после таких вопросов прислушалась к себе. Нет, все было в порядке. Но насколько может быть после обморока? По крайней мере того, что перечислил Аластер, у себя не нашла. Я в норме. Я очень хочу тебя отшлепать. Рык Алсторо заставил Кэсси поджать хвост и удрать под кровать. Оттуда мигом донеслось шипение, писк и чавканье. Катши кого-то нашла. Рискни, зарычала я в ответ. Рискну, Хэсси, если продолжишь лезть туда, где опасно. Ты же заглядывала туда, когда они были удовлетворены, и то потом обвешилось ловцами снов, чтобы не зайти с ума от кошмаров. Какого черта, Хэс! «Первое – не ори, предупредила я. «Второе – все же хорошо. Третье – мы с тобой в связке из-за обещания перед Мэб. Судьба Легина неизвестна. Если еще и тебя прикончат или высосут как персик, то жить мне от считанные секунды». «Отлично». Аластер заглянул под кровать, покачал головой и предупредил. «Кэсси, кости выкинуть, иначе будут вонять». Я ведь недавно выводил всех гомункулов. Откуда они лезут? Гомункулы? Я скатилась с кровати, больно ударившись коленями о твердый пол. алстер не слишком любит ковры, предпочитая паркет из редких пород деревьев и роскошную каменную плитку. Ал! я уже наполовину забралась под кровать. Ал! как давно гомункулы появились опять? И Мэри что-то сказала? Кэсси, отдай! «Мое!» — проворчала Катши сквозь набитый рот. «Мое! Отдай! Он сырой! Тебе не понравил!» Но я все же вытащила у нее из пасти остатки гомункула и, прямо сидя на полу, начала разглядывать. Теплое дыхание на щеке подсказало, что Аластер присоединился ко мне. «С каких пор ты ешь гомункулов?» — поинтересовался он особенным шепотом от которого мурашки возбуждения по телу, у кого угодно, но не у меня. Очень смешно, Ал. Алластер. Мне больше нравится Ал, Хэсси. Заметь, так меня называть можешь только ты. Спасибо за доверие. Смотри, что это. Кейси успела сожрать добрую половину гомункула, оставив задние ноги и часть спины. Вот на ней-то я и заметила что-то странное. Что-то неправильное. Это выглядело как рисунок, но при этом не являлся им. Скорее, татуировка, которую кто-то или что-то наложил красками. И касаться ее не хотелось. «Не понимаю, гомункулы...» «Да, на их телах не бывает узоров. Знаешь, почему жители подвала разнервничались?» «Почему?» – спросила Кэсси вместо меня. «Дайте, я даем. Я молча показала ей кулак и взглядом посоветовала сидеть под кроватью и облизываться. Не выношу, когда она сжирает добычу и не вылизывает шерсть от крови. Алстер провел пальцем по остаткам гамункула, Поморщился. Хэс, на теле Мэри было то же самое. Она сгорела. Сгорела, едва ее начали допрашивать. Мы встретились взглядами. Сга. Прошептала я. «Сгорела? Мэри? Ты уверен?» Рассыпалась пеплом. Мне показалось, во взгляде Аластра мелькнуло нечто похожее на панику или растерянность. Оно и понятно. Огонь, который в мгновение ока сжигает до пепла. Кто-то не хотел, чтобы его узнали? «Ты еще не родилась, Хэс?» Аластер потер лоб, хмыкнул. «Впрочем, я тоже». Война с демонами закончилась примерно за пару лет до связи моих родителей. В принципе, думаю, поэтому Мэб обратила внимание на моего отца смертного. Она хотела отвлечься от ужасов войны. До моего королевы до сих пор просыпаются от кошмаров. Они смогли выгнать демонов только объединив силы, но полностью запечатать вход в их мир так, чтобы никто не пролез. Мелочь пролезает. И это доказывает что пока врата работают не пропускают тех кто способен реально навредить тир на ног мелочи не пропустят могут не заметить система не без изъянов заметила я так что будем делать с этим я даем буркнула катши из под кровати он был жирненький иди на кухню и попроси свежего мяса предложил Аластер. хэс за мной куда «Перекусим по дороге и отвезем к старику Рику». «Фу!» – вырвалось у меня. «Он хороший специалист, ладно? Потому будь паинькой. Что ты на меня смотришь?» Я и правда сидела и пялилась на Алластера, потому что он кое-что так и не сказал. А я ненавидела тайны, особенно такие, когда от них тянет злом и опасностью. «Извините, но одно дело, когда любимый устраивает тебе сюрприз в виде романтического ужина на крыше небоскреба с живой музыкой. И совсем другое дело, когда темный принц хмурится и едва ли не обнюхивает остатки гомонкула со странной тату. Что это за знак?» «Когда ты сердишься, Хэс, у тебя глаза горят, прямо как у кошки». Я почувствовала, как верхняя губа вздергивается. Отлично. Теперь мне хочется оскалиться на наместника, а его это явно забавляет, хотя в глубине глаз и продолжала дрожать тревога. Только вот я не могла понять, почему. А спустя пару секунд поняла, почему. Некоторые из жителей Тирнонога стали прислуживать демонам. Кто-то боялся и хотел выжить после их победы. Кто-то жаждал власти, которую они обещали. Демоны клеймили своих последователей. Обычно оно ставилось так, чтобы его не заметили. «Но...» — я просто развела руками. «Но ты сам сказал, что сильные демоны сюда не проходят. Вы бы почувствовали?» «Не знаю. Демонов нельзя почувствовать. Черт, это сложно объяснить. Когда увидишь демона, ты его узнаешь. Но ты не можешь ощутить его запах, потому что они, ну, не пахнут. «Стерильные?» «Мы их не чувствуем, Хэс. Как они нас. Демоны — это... это... ну, что-то вроде нашего темного «я».» «Извините, но тут не выдержала и хихикнула. У ситхи есть темное «я»? Темнее их самих?» «Он эту херню может наивным девочкам вешать на уши. Я-то видела вечеринки ситхи и то, как они поступали с теми, кого считали ниже себя». Сначала легин потом все остальное. Да уж, Алластеру мало кто возражал, потому он даже замер, хотя уже собирался выйти из комнаты. Дорогая, тут появились демонические знаки. А еще все это совпало с исчезновением Леггина, и... Тут я осеклась, не решаясь рассказать про сон. И предательство Мэри, и все остальное. Давай достанем твоего брата. «Если он в порядке, то, возможно, сможет нам рассказать интересные вещи». Темный принц продолжал думать, потом развел руками. «Хэс, я тебя люблю за здравомыслие, хотя иногда можно его слегка поубавить. Между прочим, наш секс мог бы помочь обоим сбросить напряжение». Я показала ему фигу. «Даже в такой момент ты думаешь о сексе?» «Это просто предложение». Скажем так, когда спасем Лейгина, то можно расслабиться перед остальными делами. Пошли во двор. Мне удалось сдержаться. И это, свои мужские фантазии пока спрячь. Пока. Пока не решим проблему с Лейгеном. Потом зови своих любовниц и отрывайся на всю катушку. Алластер только хохотнул и первым вышел из комнаты. Отлично, вот и поговорили. Он когда-нибудь будет серьезным? Я выбрала центр парка. Там был фонтан в виде певчих птиц. Вода вокруг них создавала подобие клетки. Деревья и кусты росли вольно, переплетаясь и образуя стены вокруг центра. Идеальное место. Телохранители и мурианы на позиции. Алстер подошел ко мне, встав чуть сбоку, поправил прядь моих волос. «Ты поняла, что делать с кисточкой?» «Ну...» Я размяла пальцы рук, достала подарок удачи. Одно я поняла, тянуть с этим нельзя. Фраза «не тяни удачу за хвост» явно подходит к этому моменту. Будь наготове. «О, да...» В руке Алластра появился меч, длинный, с серебристым лезвием и точно объятый холодным пламенем. «Ого, меч зимы!» «Мэб дала его тебе?» «Лейген не любит оружие, а сама Мэб сильна и без него». Я еще раз покосилась на лезвие. Оно внушало странный ужас, хотя остальные вроде реагировали нормально. Меня же холодный огонь заставлял ежиться. «Ладно, пора вызывать дверь». Я закрыла глаза, но перед мысленным взором стоял меч зимы. Да черт подери! «Что такое?» «Аластер, отойди подальше!» Наместник явно хотел что-то спросить, но промолчал. И просто отошел, убрав из моего взгляда меч. Так что дышать стало легче. Дверь появилась, но опять выглядело точно полупрозрачное объемное изображение. Не исчезало, уже хорошо. «Значит так, теперь действуем быстро!» Почему-то я всей кожей ощущала, как быстро надо действовать. Все отошло на задний план. Осталась лишь кисточка, согревающая пальцы. Точно в замедленном кадре я видела, как поднялась моя рука. На миг закрыла глаза, отдавая власть кому? Удачи? Случаю? В любом случае моя рука двигалась, подчиняясь отнюдь не мне. Кисточка порхала возле двери. И там, где она ее касалась... Все становилось реальным. На моих глазах дверь врезалась в реальность этого мира. Я снова ощущала слабый запах хвои и леса, видела блеск бронзовой ручки. Удача буквально заставила дверь снова стать реальной. А кисточка растаяла, превратилась в серебристый дымок. А он быстро смешался с прозрачным теплым воздухом. «Приготовься!» — сквозь зубы прошипела я. Не знаю, что будет за дверью. Мотнула головой и одним рывком открыла ее. На миг показалось, что дверь подалась с некоторым усилием, но затем все же распахнулась. «В сторону!» Аластер первым подошел к порогу двери. «Не пересекай ее!» У меня голос упал до шепота. «Что-то не так, мне...» «Страшно?» — спросил наместник. Он вглядывался в то, что находилось за дверью. «Чаще тир на нога. Место тумана. Лейген! Лейген!» Его голос утонул в клубящемся серебристом тумане за дверью. Именно так, с большой буквы, туман казался живым, наделенным разумом. «Лейген!» — позвала я. «Лейген, сюда!» «Черт! Если кто-то из нас перезечет черту, то дверь исчезнет. Два раза подряд открыть дверь не получится». Особенно после ее странного поведения. Я не всесильная, в конце концов. В тумане бродили тени, меняли форму, исчезали и вновь появлялись. «Лейген!» — Голос Аластера стал буквально рыком. «Лейген!» — тащи свою задницу сюда. Ал? Одна из теней стала более отчетливой. Аластер! Лейген! Наместник выругался от всей души. Сюда! Старший сын Мэп вынырнул из тумана, шатаясь и едва ли не падая. Точнее, он начал падать, но Аластер успел подхватить. И одним рывком вытащил через дверь. И буквально через мгновение она исчезла. «Никогда не связывайся с Ситхе, выдохнула я. Я села на траву, пытаясь унять головокружение. Открытие двери отнимает много сил.